«В Корнвулл?» — резко переспросила Джойс Ламприер. «Да, а что?» «Нет, ничего. У меня история тоже про Корнвулл, о рыбацкой деревушке под названием Рэдхолл. Неужели вы о том же самом?» «Нет, у меня деревня называется Полпэран. Она на западном побережье Корнвулла. Там очень дикая скалистая местность».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 «Что это? Перевоплощение? Непонятно. Совершенно непонятно». «Не преувеличивай, дорогой Реймонд», — ласково пожурила его мисс Марпл. «Какие преувеличения?» — слегка раздраженно отозвался Реймонд Вест. «Этот Ньюман в самом деле был одержимым, поэтому он и оказался мне интересен. Ну как, полезное ископаемое, что ли?» Оказывается, некое судно, принадлежавшее «Армаде», у которого на борту находились несметные богатства, золото из испанских владений, потерпело крушение неподалеку от побережья Корнволла на известных своей коварностью Зминенных скалах. «На протяжении ряда лет, — говорил мне Ньюман, — предпринимались попытки поднять корабль и достать ценности. Полагаю, подобные истории не новость, —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 «Галеон» — это звучит романтично, а слова «испанское золото» завораживают и школьника, и взрослого. К тому времени я работал над романом, некоторые эпизоды которого относились к XVI веку, и меня радовала перспектива заполучить драгоценный местный колорит от хозяина полхауса. Я отправился в пятницу утром с Паддингтонского вокзала,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 Я напомнил ему о себе, и вскоре мы уже мило беседовали. Когда я сообщил ему, что еду в Полпэран, выяснилось удивительное совпадение. Он тоже направлялся туда. Я не хотел показаться назойливым и не стал расспрашивать о целях его вояжа, а заговорил о своей поездке, упомянув об испанском Галеоне, потерпевшем крушение. К моему удивлению, инспектору было все о нем известно. «Это Хуан Фернандес»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 довольно агрессивно заявил он. «Вы имеете в виду полицию?» — улыбнулся Ньюман. «Имею в виду полицию и всех прочих», — многозначно заявил Келвин. «Понимаете, мистер?» «Послушайте, Ньюман, а ведь это прозвучало угрозой», — сказал я, когда мы поднимались в гору домой. Он засмеялся. «О глупости! Я здесь никому ничего плохого не делал!»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 напишите в комментариях обязательно. Буду очень вам благодарен за лайк и подписку. В конце концов, отчаявшись я отыскал инспектора Баджворта. Он помрачнел. «Я думаю, это дело нечистое», — проговорил он. «Здесь есть несколько подозрительных субъектов. Вы видели Келвина, хозяина трех якорей?» Я ответил, что знаю такого.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 Больные всегда думают, что ночами не смыкают глаз. Рэймонд Уэст вопросительно посмотрел на доктора Пендера. «Знаете, я сочувствую этому Кельвину», — сказал тот. «Мне кажется, это как раз тот случай, когда дурная слава по дорожке бежит». Кельвин был в заключении. Кроме отметины на шине, которая без сомнения слишком примечательна, чтобы быть простым совпадением.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 Саргенри вдруг разразился неудержимым хохотом и шлепнул себя по колену. Вот так вот, Реймонд!» — подразнил он. «Мисс Марпл, вы замечательный человек. Ваш знакомый Ньюман, мой мальчик, на самом деле носит другое имя. В настоящий момент он не в Корноволе, а в Делланшире, в Дартмуре, точнее, в Принстонской тюрьме».